Глава 25. Рассказ Марка Истербрука. В матч дипинг все было живительно нормальным. Рода снова лечила собак. На сей раз, как я заметил, от глистов. Когда я подошел, она подняла глаза и спросила, не хочу ли я помочь. Я отказался и спросил, где Джинджер. Она отправилась на виллу «Белый конь». «Зачем?» Сказала, что ей нужно кое-что там сделать». «Но ведь дом пуст». «Знаю. Она переутомится, она еще не совсем поправилась». «Перестань суетиться, Марк. Джинджер в полном порядке». «Ты видел новую книгу, миссис Оливер?» «Называется «Белые какаду». Она там, на столе». «Благослови, Боже, миссис Оливер». «И Эдит Бинс». «Какую еще Эдит Бинс?» «Женщину, которая опознала фотографию и была верной служанкой моей покойной крестной». «Ты сегодня несешь какую-то бессмыслицу. Что это с тобой?» Вместо ответа я зашагал к белому коню. Возле самой виллы мне повстречалась миссис Дейн Колтроп, которая восторженно меня приветствовала. «Я с самого начала знала, что веду себя глупо», — сказала она, но даже не представляла, насколько глупо. Угодила во все ловушки. Она махнула в сторону гостиницы, пустой и мирной в свете солнца поздней осени. «Зла здесь никогда и не бывало, в общепринятом смысле слова. Ни фантастических сделок с дьяволом, ни черного злого величия. Просто салонные трюки за деньги. А человеческая жизнь не в счет. Вот это и есть истинное злодейство. Ничего великого или большого, лишь мелочное и презренное». Инспектор Лежен во многом с вами согласился бы. «Этот человек мне нравится», — сказала миссис Дэйн Колтроп. Зайдемте в белый конь, найдем джинджер. Что она вообще там делает? Отмывает что-то. Мы вошли в низкую дверь. В доме сильно пахло скипидаром. Джинджер орудовала тряпками и пузырьками. Когда мы вошли, она обернулась. Она все еще была очень бледной и худой, с головой обмотанной шарфом, волосы еще не отросли. От было джинджер осталась лишь тень. С ней все в порядке сказала миссис Дэйн Колтроп, как всегда читающая мои мысли. «Смотрите!» — торжествующе сказала Джинджер. Она показала на старую вывеску гостиницы, над которой трудилась. Исчезли многовековые грязь и сажи, и теперь стала ясно видна фигура всадника на коне. Ухмыляющийся череп, скелет с блестящими костями». За моей спиной миссис Дэйн Колтроп произнесла глубоким, торжественным голосом. «Откровение Иоанна Богослова, глава 6 стих восьмой. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». Мы помолчали, а потом миссис Дэйн Колтроп, которая была не из тех, кто боится разрядить напряжение, сказала, «Вот так-то!» То — нам человека, который выбрасывает что-то в мусорную корзину. «А теперь мне пора», — добавила она, — «родительское собрание». Миссис Дейн Колтроп приостановилась в дверях, кивнула Джинджер и неожиданно сказала, «Вы будете отличной матерью». Та почему-то залилась густой краской. «Джинджер», — сказал я, — «ты согласна?» «С чем согласна? С тем, что я буду отличной матерью?» «Ты знаешь, о чем я?» «Возможно, но я бы предпочла официальное предложение руки и сердца». Я сделал ей официальное предложение руки и сердца. После интерлюдии Джинджер требовательно спросила, «Ты совершенно уверен, что не хочешь жениться на этой противной Гермии?» «Господи боже», — сказал я, — «совсем забыл» и вытащил из кармана письмо. Пришло три дня назад. Она спрашивает, не пойду ли я с ней в Олдвиг на «Бесплодные усилия любви». «Бесплодные усилия любви» — пьеса Уильяма Шекспира. Джинджер взяла письмо и порвала его. «Если в будущем ты захочешь пойти в Олдвиг, твердо заявила она, то пойдешь туда только со мной.